Глава 5. Мисс Марпл принимает решение. Похороны майора Пэлгрова состоялись на следующий день. Мисс Марпл присутствовала на ней в компании с мисс Прескотт. Каноник прочитал за упокойную службу, после чего жизнь потекла по прежнему. Смерть майора Пелгрева была всего лишь неприятным инцидентом, о котором вскоре забыли. Жизнь здесь состояла из моря, солнца и развлечений. Смерть бросила мрачную тень на Сент-Анаре, но эта тень исчезла довольно быстро. В конце концов, все едва лишь знали покойного. Он был обычным старым занудой, каких часто встречаешь в клубах, вечно делившимся своими воспоминаниями, которых никто не жаждал услышать. Приткнуться ему было негде. Его жена умерла много лет назад. Он жил и умер одиноким. Но, несмотря на это, майор Пелгриф всю жизнь провел среди людей, что очень скрашивало его существование. Невзирая на одиночество, он был веселым человеком, умевшим извлекать из жизни радости. А теперь он мертв, похоронен, и через неделю никто даже не вспомнит о нем. Единственным человеком, чувствующим его отсутствие, была мисс Марпл. Она не питала к покойному личной привязанности, но он являл собой ту жизнь, которую она знала. Когда становишься старой, то постепенно привыкаешь слушать рассказы таких же стариков, даже если они не представляют особого интереса. Поэтому между ней и майором установилось своеобразное взаимопонимание. Мисс Марпл, конечно, не оплакивала майора Пелгрева, но ей его не доставало. После похорон, когда она сидела и вязала на своем любимом месте, к ней подошел доктор Грейм и сел рядом. Мисс Марпл поздоровалась с ним, положив спицы. «Боюсь, — виновато заговорил доктор, — что я вынужден разочаровать вас, мисс Марпл. В самом деле, по поводу моей... Да. К сожалению, мы не нашли вашего снимка. Очень жаль». Конечно, это не имеет особого значения, обычная сентиментальность. Значит, его не было в бумажнике майора Пелгрива? Нет, ни там, ни вообще среди его вещей. У него было много хлама, письма, газетные вырезки, несколько старых фотографий, но такого снимка, как вы описали, не было. Ну, ничего не поделаешь, вздохнула мисс Марпл. «Большое вам спасибо, доктор Грэм. Извините за беспокойство». «О, право не о чем говорить. Я ведь по собственному опыту знаю, что значат семейные фотографии, особенно когда стареешь». «Старая леди легко примирилась с этим огорчением», — подумал он. «Возможно, майор Пелграф обнаружил снимок, когда вынимал что-то из бумажника, и, забыв, откуда он взялся, разорвал его как ненужный хлам. Конечно, для старушки это большое разочарование». Хорошо, что она отнеслась к этому философски и даже весело. Но в действительности чувства мисс Марпл были совершенно противоположными. Ей требовалось время, чтобы обдумать все как следует. Но пока что она решила использовать все возможности создавшейся ситуации. Мисс Марпл вовлекла доктора Грейма в беседу с энтузиазмом, который она даже не пыталась скрыть. Добрый доктор, приписывающий словоохотливость старой леди ее одиночеству и тоске по собеседнику, старался отвлечь ее от неприятных воспоминаний о потерянной фотографии, беспечной болтовней о жизни на Сент-Анаре и о различных интересных местах, которые мисс Марпл, может быть, захотела бы посетить. Он и сам не заметил, как разговор вернулся к кончине майора Пелгрейва. «Так печально, что он умер вдали от дома», — сказала мисс Марпл. Хотя, насколько я поняла из его рассказов, у него не было близких родственников. Кажется, он один жил в Лондоне. «По-моему, он много путешествовал», — заметил доктор Грэм. «Во всяком случае, в зимнее время. Наша английская зима ему не нравилась. Не могу его за это порицать». «Я тоже», — согласилась мисс Марпл. «А может быть, у него были слабые легкие или что-нибудь в этом роде, вынуждавшее его ездить зимой за границу?» «Не думаю. У него как будто бы было повышенное давление. В наши дни это встречается сплошь и рядом». «Он говорил вам об этом?» «Нет, никогда. Мне сказал это кто-то другой». «Ах, вот как!» «Полагаю, — продолжала мисс Марпл, — что при таких обстоятельствах следовало ожидать смерти». «Это вовсе не обязательно», — возразил доктор Грэм. «Сейчас существуют методы контроля давления». Его смерть последовала очень внезапно, но вы вроде бы не удивились. Но когда человек умирает в таком возрасте, не стоит особенно удивляться. Но я этого не ожидал. Откровенно говоря, мне казалось, что он в отличной форме, хотя я никогда его не осматривал и не измерял ему давление». «А разве врач может определить, только взглянув на человека, повышено ли у него давление?» С наивным видом осведомилась мисс Марпл. «Одного взгляда мало» улыбнулся доктор. «Требуется еще и осмотр». «О, понимаю. Это ужасно, когда вокруг руки оборачивают резиновую штуку, а потом ее надувают. Терпеть не могу эту процедуру. Но мой врач мне говорил, что для моих лет у меня очень хорошее давление». «Рад это слышать», сказал доктор Грэм. «Конечно, майор злоупотреблял пуншем», задумчиво промолвила мисс Марпу. «Да». «Алкоголь не слишком хорошее средство от гипертонии». «Он, кажется, принимал таблетки». «Да, в его комнате нашли бутылочку с сиренитом». «Наши дни наука творит чудеса», – заметила мисс Марпл. «Врачи могут сделать очень много, не так ли?» «У нас есть сильный конкурент – природа», – ответил доктор Грэм. «Поэтому еще до сих пор применяются некоторые старомодные домашние средства». «Например, класть паутину на порез», – подхватила мисс Марпл. «Когда я была ребенком, мы всегда так делали». «Весьма благоразумно», – одобрил доктор Грэм «Или класть льняную припарку на грудь и натираться камфорным маслом от кашля». «Да вы все знаете», – рассмеялся доктор Грэм вставая. «Как колено? Не слишком беспокоит?» «Нет, оно гораздо лучше». Но мы не знаем, следует ли благодарить за это природу или мои таблетки, заметил доктор грэм Простите, что я не смог помочь вам. Что вы? Вы были так любезны. Мне стыдно, что я отняла у вас время. Так вы говорите, что в бумажнике майора не было фотографий. Были две карточки. Одна изображала майора в молодости верхом на пони, другая — мертвого тигра, на которого майор наступил ногой. Это все воспоминания о днях его юности я искал очень тщательно и не нашел снимка вашего племянника. — О, я уверена, что вы искали тщательно. Просто я поинтересовалась. Все мы любим хранить всякую ерунду. — Сокровище из прошлого, — улыбнулся доктор. Попрощавшись, он удалился. Мисс Марпл осталась на месте, задумчиво глядя на пальмы и море и несколько минут не притрягиваясь к вязанию. Теперь у нее имелся факт, и она задумалась над тем, что он означает. Снимка, которой майор вынул из бумажника и так поспешно положил назад, не оказалась на месте после его смерти. Такую вещь майор не мог выбросить. Он сунул фото в бумажник, и оно должно было находиться там после кончина майора. Деньги могли украсть, но кому могло понадобиться красть снимок? если, конечно, для этого не было особой причины. Лицо мисс Марпл стало серьезным. Ей следовало принять решение. Позволит она майору Пелгреву мирно покоиться в своей могиле или нет? Может, лучше оставить все как есть? Она пробормотала себе под нос цитату. Теперь Дункан спокойно спит в гробу. Прошел горячечный припадок жизни. Примечание. Шекспир Макбет Перевод Пастернака. Конец примечания. Теперь ничто не могло повредить майору Пелгреву. Он ушел туда, где опасность не может его коснуться. Было ли простым совпадением, что он умер именно в эту ночь? А может быть нет? Врачи без особого внимания относятся к смерти пожилых людей, особенно если в их комнате стоит бутылочка с таблетками, которые гипертоники должны принимать каждый день. Но если кто-то взял снимок из бумажника майора, то этот же человек мог поставить бутылочку в его комнату. Она сама никогда не видела, чтобы майор принимал таблетки. Ей он никогда не говорил, что у него повышенное давление. Единственное, что он сказал о своем здоровье, была фраза «Я уже не так молод». У майора иногда была небольшая одышка, обычная астма и ничего более но кто-то упоминал, что у него повышенное давление. Молли, мисс Прескотт, она не могла вспомнить. Мисс Марпл вздохнула. «Ну, Джейн, что ты намерена делать?» произнесла она про себя. «А вдруг ты все это придумала? И Есть ли у тебя хоть какая-нибудь зацепка?» Напрягая память, она принялась слово за словом тщательно припоминать свою беседу с майором об убийствах и убийцах. «О, Боже!» вздохнула мисс Марпл. «Даже если это и так, я все равно не знаю, что я могу сделать». Но теперь она была уверена, что предпримет попытку.